Глава 41. Кори старалась не смотреть на обезображенное тело, но от этого было еще хуже. А когда взгляд падал, на место преступления становилась дура. На кукурузном поле был вырублен небольшой круг, а в центре улежал труп человека, голый, запрокинутый назад головой, открытыми и направленными в небо потухшими глазами с вытянутым вместе ногами и распоротым сверху донизу животом. Его кожа уже высохла и сейчас напинала кожуру перезревшего банан. Самое ужасное заключалось в том, что внутреннее поло из доктора Чонси было чем-то заполнено, а живот грубо зашит толстой нитью. Кори с самого начала показалось, что внутри у него что-то шевелится, так живот иногда вспучивался, там находилось нечто живое. Шериф Хейзен прибыл сюда первым, и сейчас вместе с судебным медицинским экспертом, доставленным на полицейском вертолете, изучал труп доктора Чонси. Его поведение удивило Кори. Увидев их, шериф приветливо поздоровался с Пендеграстом, и даже улыбнулся Кори, чего никогда еще не было. Хейзен производил впечатление уверенного в себе человека, который чувствует свою ответственность за происходящее. А с Пендергастом он держался почем-то вежливо и хитро щурился при каждом удобном случае. Шериф то и дело давал указания как медицинскому эксперту, так и команде следователей из столицы штата. Пендергаст, напротив, стоял с отсутствующим видом не делал никаких замечаний, только задумчиво. Смотрел вдаль, в сторону кургана, словно именно там, искал разгадку убийства. «Подойдите поближе, мистер Пендергаст», — пригласил его шериф. «Посмотрите, если вам это интересно. Это тоже Кори». Пендергаст подошел к трупу. Кори последовал за ним, выглядывая из его спины. «Сейчас наш уважаемый медик скроет тело. Я бы посоветовал вам сделать это в лабораторных условиях». — холодно, — сказал Пендергаст. — Ерунда. Полицейский фотограф сделал несколько снимков, озарив место преступления яркой вспышкой, и отошел. — Начинайте! — Распределился Хейзен и кивнул медику. Тот вынул из сумки длинные хирургические ножницы и начал аккуратно разрезать шов, быстро расползающийся от внутреннего давления. — Если вы не проявите осторожности, — предупредил Пендергаст, — то некоторые улики просто-напросто сбегут от вас. — Все, что находится внутри, — вот же заметил шериф, — не имеет к делу ни малейшего отношения. — По-моему, именно это имеет к делу самое непосредственное отношение. — Вы можете придерживаться любого мнения, агент Пендергаст, — осадил его шериф, добродушно ухмыляясь. — Режьте верхнюю часть, — сказал он медику. — После того, как медик разрезал верхнюю часть шва, — Спухший живот трупа раскрылся, и все его содержимое вывалилось наружу. В нос ударил жуткий запах разлагающегося тела. Кури вскрикнула, закрыла нос рукой и попятился. Правда, при этом она успела увидеть все то, что находилось внутри. Кучу пожелтевших и пропитанных кровью листьев, мелкие ветки, слизни, саламандры, лягушек, мышей, камни — Среди всего этого находился круглый предмет, оказавшийся собачьим ошейником. За этой кучи появилась небольшая змея и уползла в заросли курузы. — Сукин сын! — воскликнул шериф и попятился назад с перекошенным от отвращения лицом. — Шериф, вот и ваш хвост! — Пендергас показал на кучу внутренности. Хвост! Какой хвост? — Тот самый, который был отрезан у собаки. — Ах да, хвост, надо... Положить его в пакет и провести тщательный анализ. Шериф игриво подмигнул судебно-медицинскому эксперту. И шейник. Да, непременно. Полагаю, также, продолжал Пендергас, не обращая внимания на ёрничине шерифа, что живот доктор Чонси был вспород тем же самым топовым инструментом, что и у шейлы свек. Им был даже отрезан хвост у собаки и снят скальп у гаспарила. Верно, верно, быстро проговорил шериф Ян, не слушая его. «Если я не ошибаюсь», — добавил Пендергаст, — «здесь же находится и сам этот инструмент». «Правда сломанный?» Он показал рукой в сторону. Шериф посмотрел в указанном направлении, нахмурился и, подозвав фотографа, велел ему сделать несколько снимков. После этого он поднял пинцетом земли две части странного ножа и аккуратно опустил их в пластиковый пакет. Сразу стало ясно. Это старый индейский нож с деревянной рукояткой. Внешний вид инструмента свидетельствует о том, продолжал Пендеграст, это доисторический нож племени южных шаянов, причем настоящий, к тому же хорошо сохранившийся. И сломался он от неумелого и грубого обращения с ним. Чрезвычайно важная находка, должен заметить. Хейзен презрительно хмыкнул. Да уж чрезвычайно важной, как, впрочем, и вся эта грязная история. Простите, не понял. За их спиной послышались голоса, они обернулись и увидели двоих полицейских в форме, с трудом продиравшихся сквозь густые заросли курузы. Один из них держал в руке лист бумаги с каким-то текстом. Шериф Хейзен встретил полицейских радостной улыбкой. Ну, наконец-то! Он бросился им навстречу. «Я уж заждался вас!» Шериф взял лист бумаги, быстро прочитал текст, расплылся в довольной ухмылке и притянул его Пендергасту. — Мистер Пендергаст, это приказ о приостановлении ваших полномочий и немедленном прекращении как бы то ни было действий в нашем городе. Он поступил из регионального отдела ФБР на Среднем Западе, так что прекратите свое расследование. — Неужели? — иронично заметил Пендергаст, внимательно вчитываясь в документ. — Вы оставите это в себя, шериф. — Разумеется, — кивнул Хейзен. — И не просто оставите, а повесить его в рамочку над своим рабочим столом или приклеить к стене вашего сортира. В следующую минуту от его доброжелательности не осталось следа. — А сейчас, мистер Пендергаст, при всем великом к вам уважении прошу покинуть место преступления и забрать с собой своего драгоценного ассистента. Хейзен язвительно взглянул на корь. Кури удивленно уставилась на него, а потом перевела взгляд на Пендергаста. Тот спокойно сложил в четверли из бумаги, сунул во внутренний карман пиджака и повернулся к ней. Ну что, пошли? Изумление кури не было предела. Агент Пендергаст гневно заметила она. Неужели вы так просто оставить это дело? Сейчас не время выяснять отношения, мисс Свенсон. Мягко сказал. Но «Ну нельзя же в самом деле. Пендергаст взял ее за руку и повел за собой. Кури не сопротивлялась, хотя и не понимала, почему ее всесильный, казалось бы, шеф, так легко уступил этому мерзкому, самонадеянному шерифу. Окончательно убедившись в том, что сопротивление бесполезно, Кури молча села в Гремли, завела двигатель и выехала на дорогу, почти ничего не видя от злости и обиды. Она чуть не плакала. Такому унижению ненавистный шериф еще никогда не подвергал ее. Отстранив от дела Пендергаста, он тем самым нанес вскоре личное оскорбление. Пендергаст же смеялся с этим и даже не пытался отстоять свое право на расследование, которому, между прочим, посвятил немалой силы средств. «Мисс Венсон, вдруг сказал он, — «должен вам признаться, что вода в вашем руче просто исключительная. Вы, наверное, знаете, что я люблю зеленый чай». Так вот такого чай, как здесь, я еще не пил. Кори напряженно молчала, все еще переживая недавний скандал. Она давила на газ и тупо смотрела на дорогу. — Куда мы сейчас? — спросила Кори. Высадите меня у дома мисс Крауса, сами езжайте домой. — Тщательно закройте дверь окна. Полагаю, что скоро здесь будет пыльная буря. Кори снисходительно хмыкнула. — Подумаешь, пыльная буря здесь часто бывает но не такие сильные, как это! Загадочно проговорил Пендергаст. Пыльные бури относятся к категории самых опасных метеоявлений. В Центральной Азии они, например, настолько разрушительны, что местные жители присваивают им личные имена. Даже в нашей стране их часто называют черным несчастьем, а люди, застигнутые такой бурей, задыхаются и погибают. Кори Промолчала, подумав, что все события в городке стали приобретать мистический характер. Даже Пендергаст, приехавший сюда из Нью-Йорка, так легко сдался на милость победителя и был фактически отстранен от этого дела. Неужели ему сейчас нечем отвлечься, кроме разговора о погоде и пыльной буре? Прошло несколько минут, и Кори потеряла терпение. «Даже не верится, что вы так запросто позволите этому негодяю сделать такие вещи!» «Какие вещи?» — не понял Пендергаст. «Как какие?» — возмутил Искорий. «Отстранить вас от этого дела?» Пендергаст улыбнулся. «Низи, парот, императ» — означает, если не подчиняешься, значит, повелеваешь. «То есть вы не собираетесь бросать это дело?» — Мисс Свенсон, я никогда и ни с кем не обсуждаю свои планы на будущее, даже своим преданным ассистентам. Несмотря на негодование, Кори покраснел удовольствия Значит, мы все-таки покажем мукозью козью морду, не так ли? Пошлем ко всем чертям этого самородеяного ублюдка. — Мисс Свенсон, все, что я сделаю с этим, как вы, красноречиво, выразились ублюдком, вас совершенно не касается. «Самое главное еще, чтобы вы не пострадали из-за меня. Вот и все. Вот мы и приехали. Если нетрудно, остановите машину возле гаража». Кори вырвала на небольшую площадку перед гаражом и выключила двигатель. Пендергаз вышел из машины широко распахнул ворота. Кори увидела внутри сверкающий автомобиль огромного размера. Пендергас вошел в гараж, сел в автомобиль и завел двигатель». Машина медленно выехала и остановилась на площадке. Кори никогда в жизни не видела такого шикарного авто. Разве что в кино? Откуда у вас это чудо? Я давно знал, что рано или поздно, потеряю вас как водителя, поэтому предусмотрительно доставил сюда свой автомобиль. — Это ваша тачка? — удивленно воскликнула она. — Что это за марка? — Ролл-Ройс. 59-го года выпуска под романтическим названием «Серебристый дух». Только потом до Кори дошел смысл сказанный перед этим фразы. «Что вы имели в виду, сказав, что потеряете меня к водителям?» Вместо ответа Пендергаст вручил ей конверт. «Там ваша зарплата до конца этой недели». «За что?» — с недоумением спросила Кори, глядя на конверт. «Значит, я уже не ваш ассистент?» «Да, мисс Свенсон». «После этого приказа я не имею права держать вас на этой должности. С формальной точки зрения я не имею права подвергать вас серьезной опасности. Мне очень жаль, но вы, как говорится, уволены. Предлагаю вам вернуться домой и продолжить свою прежнюю нормальную жизнь». «Нормальную жизнь?» — опешила Кори. «О чем вы говорите? Какая здесь может быть нормальная жизнь? Неужели я ничем не могу помочь вам?» Кори испытала гнев и беспомощность. Именно сейчас, когда она наконец-то почувствовала настоящий интерес к расследованию убийств, он прогоняет ее и решает о смыслном в чем это делает никто-нибудь. А тот, кого она искренне уважала и кому привыкла, и полностью доверяет, вот теперь Пендергаст увольняет ее, и она не будет просыпаться каждое утро в приподнятом настроении и ждать интересных событий. На глаза Кори Навернулись слезы. Она быстро отвернулась, пошла прочь. Пендергаст вежливо поклонился ей. — Мисс Свенсон, вы оказали бы мне последнюю важную услугу, если бы узнали, откуда берется такая чистая вода в вашем ручье. Она обернулась и с недоумением посмотрела на него влажными от слез глазами. — Все-таки он невозможный человек. Вода вытекает из глубоких подземных источников, — сухо ответила Кори. Ждет и под землей есть мощная река», — задумчиво произнес Пендергаст, как будто открывая для себя какую-то новую перспективу. Добродушно улыбнувшись, он в старомодный поклон, а потом взял руку у Кори и поднес ее к губам. Кори, оторопев, смотрела, как он сел в свой автомобиль и мгновенно умчался, оставив ее на стоянке рядом с грудой ржавого металла под названием «Гремлин».